Глава 34 «Что такое?» — насторожился Роберт. Видимо, услышал короткий удивленный вздох, слетевший с моих губ. Строчка за строчкой на желтоватых страницах книги проступал текст. Буквы набухали на бумаге, блестящие от фиолетовых чернил. Сначала чернила казались свежими, влажными, тронешь — размажешь, но постепенно высыхали. «Клариса?» Позвал меня граф, так и не дождавшись ответа. «Как ты смотришь на мое предложение? Супружеский поцелуй может пробудить магию, заключенную в книге». Роберт нервно теребил край повязки, закрывающей его глаза, и поворачивал голову, словно был не уверен, где я нахожусь. «Да, я отложила книгу в сторону. Думаю, это может сработать. Надо попробовать». В ответ на мои слова его сиятельство шумно вздохнул и выпрямился в кресле. «Тогда подойди ко мне», — безотчетным жестом он облизал губы. «Подойди ко мне, Клариса». Закрытая книга осталась лежать на софе. Я медленно приближалась к мужу. Слушая звук моих шагов, он все сильнее ерзал в кресле. Когда я встала рядом, Роберт поднял голову. Его красивые чувственные губы разомкнулись, и между ними мелькнула полоска белых зубов. «Клариса?» Наклонившись, я поцеловала его. Мы целовались долго и неторопливо, нежно и сладко. Роберт сидел в кресле, ему приходилось задирать голову. Пальцами я ласкала его выгнутое горло, острый кадык, ворот рубахи. Рука мужа легла на мою поясницу. Сквозь ткань платья я почувствовала жар его ладони, ее дрожь. Руки Роберта тряслись. От страсти? От волнения? «Помогло?» — спросил граф, когда я отстранилась. У меня горели щеки, колотилось сердце, подгибались колени. Нетвердой походкой я вернулась к Софе, приподняла кожаную обложку книги, бросила взгляд на страницы, пестревшие текстом, и закрыла фолиант. Не помогло. Тогда попробуем еще раз. В голосе мужа слышалась надежда. Роберт выглядел растрепанным, его губы припухли от нашего поцелуя, скула порозовели. Да, мы снова поцеловались. Время замерло. Краем уха я слышала шаги на первом этаже, скрип деревянных элементов кресла, на котором сидел Роберт, пронзительный и настойчивый крик вороны за окном. Внешний мир напоминал о себе далекими звуками, а потом эти звуки исчезли, и остался только гул крови в моих ушах. Мы словно очутились под куполом тишины, на необитаемом острове, внутри волшебного сна, куда посторонним хода нет. Я не заметила, как оказалась у Роберта на коленях. Просто в какой-то момент с удивлением поняла, что сижу в его объятиях, прижатая к его груди а его пальцы нежно перебирают мои волосы. «Клариса», — задыхаясь, шепнул муж мне в губы. «Наверное, я должен сказать...» Не договорив, он снова затянул меня в поцелуй, еще более отчаянный, похожий на прощальный. Роберт словно хотел в чем-то признаться, но боялся моей реакции на свои слова. И поэтому сейчас целовал меня с таким пылом. Полагал, что этот поцелуй может стать последним?» Я напряглась, взволнованная этой мыслью. Что он хотел, но не решался сказать? «Роберт», — уперлась я ладонями в его грудь. «Мне кажется, тебя что-то тревожит». Глубокая вертикальная морщинка выбежала из-под верхнего края повязки и пересекла лоб. Граф вздохнул. Поцелуй прекратился. Наваждение растаяло, и мне стало неловко сидеть у Роберта на коленях. Но когда я попыталась подняться на ноги, меня удержали. Я не желаю разводиться, заявил супруг после недолгого молчания. И мне совершенно не важно, что в этой книге. Я бы просто сжег ее или запрятал подальше, чтобы она не досталась этому скользкому гаду Боргину. Что? Что он сказал? Я часто заморгала, не веря своим ушам. Это ведь означает, что... Не может быть. «Зачем? Зачем тогда вы искали способ сделать меня хозяйкой Вулшера?» Я должна была это спросить. Мне надо было получить подтверждение своим мыслям, своим невероятным догадкам. Ноги Роберта под моей задницей стали каменными. «Разве непонятно?» — спросил он напряженным голосом. Я замотала головой, потом сообразила, что он не видит моего жеста, и хрипло шепнула. «Непонятно» а если быть точной, понятно, но не верится». С губ Роберта сорвался тяжкий вздох, словно ответ из него тянули железными клещами, причиняя боль. «Это признание в любви, Клариса, если вам не ясно. Я только что признался вам в любви. Кажется, я полюбил вас». Я отстраненно отметила, что от волнения мы оба перешли на «вы». А потом меня будто пронзила молнией. «Любит». Он сказал, что любит. В комнате сразу стало светлее. В окно будто заглянуло солнце, хотя время близилось к вечеру. Захотелось завизжать, как ребенок, получивший неожиданный подарок от родителей. Захлопать в ладоши, станцевать джигу. Я едва держала себя в руках, меня просто распирало от эмоций. Внезапно я поняла, что я-то радуюсь, а Роберт напряженно ждет ответа на свое признание даже голову втянул в плечи. «Если вы не любите меня, Клариса», сказал он, прежде чем я успела открыть рот, «то полюбите со временем. Я сделаю все, чтобы это случилось. Вы ответите мне взаимностью, клянусь. Вам будет хорошо со мной, и вам, и вашей дочери. Я обеспечу вас всем необходимым. Вы никогда и ни в чем не будете нуждаться. А мои глаза, зрение вернется ко мне. Вы сами это говорили». В груди защемило. Захотелось раскинуть руки и обнять весь мир, но обняла я только Роберта. «Не надо больше слов», — с наслаждением прижалась я к супругу. «Ваши чувства и так взаимны.